Приличной женщине нельзя пялиться на молоденьких мальчиков. Уже стемнело, и каток сверкал огнями, как волшебная игрушка. Сиял бриллиантовый лед. Перемигивались яркие украшения. Множество людей каталось по дорожкам, залитым по всему ВДНХ. От самого входа, вокруг фонтанов. Даже киоском с фастфудом можно было подъехать, не снимая коньков. Какой разительный контраст с теми годами, когда я бродила тут в темноте, и только хрипящие динамики напевали что-то новогоднее, заглушаемое свистом ветра. Все вокруг улыбались, хохотали, делились восторгом с друзьями и незнакомцами, ели какую-то вкуснятину прямо на ходу. Мое слегка подувядшее после отъезда дочери новогоднее настроение стало выправляться. А ведь с утра я даже на елку дома смотрела в сомнениях. Может убрать? Для кого она тут стоит, если Машка все равно свалила к отцу в Англию? Он там удачно устроился в филиале своей фирмы, за несколько месяцев обжился и щедро пригласил нас похвастаться новой жизнью. Мне его не хотелось видеть даже в Лондоне, а вот дочь поскакала с большим энтузиазмом. И уже несколько дней присылала фоточки рождественских ярмарок, украшенных гирляндами сказочных домиков, и катков у стен Таура и в гайд-парке. Наверное, они меня и навели на мысль тоже съездить на наши катки. Ничем не хуже. Я шла вдоль ограждения, любуясь тем, как красиво скользят девочки в коротких шубках, парочки, держащиеся за руки, и целая компания молодняка лет двадцати. Красивые парни и пара девчонок среди них. Парни по понятным причинам интересовали меня куда больше. Вообще, я в последнее время стала засматриваться на ребят, которые по возрасту ближе моей дочери, чем мне. Как же обидно, что в моей юности таких не было. Все-таки последние 15 лет изобилия положительно отразились на внешности парней. Помню, в мои 16 выбор был небольшой. Либо крутые, быдловатого вида чёткие пацанчики, уверенные, что мир принадлежит им. Лица, не обезображенные интеллектом, стрижки почти под ноль. Товарищ Старшина будет доволен. Мечты о личных тачках и планы пойти, работать в ментовку или бизнес. Либо задроты с невымытыми патлами, гитарой за спиной и за умными разговорами о Кастанеде. Как некий компромисс между теми и этими были еще всякие субкультуры типа металлистов, эмо, готов, панков. В общем, разнообразно, но как-то так разнообразно, без особого выбора. Если хотелось симпатичного, да еще чтобы умел пользоваться парфюмом, хорошо выглядел, мог поддержать беседу, то год он, панк или четкий, уже было неважно. Приходилось брать, что дают». А нынче один, высокий, стильный, даже на каток вышел в полупальто и с повязанным по шарфом. Даже странно, что без зонтика трости. Другой в белом лыжном костюме, с андеркатом и выбритой бровью, даже на месте спокойно не стоит, пританцовывает на фитнес-коньках. Третий с выбеленными волосами, крашенными на концах в розовый. Десятком колечек в левом ухе и расстегнутой косухе, под которой майка обтягивает мышцы груди. У меня аж материнский инстинкт пробуждает. Так и хочется рявкнуть. Свитер надень! А он мало того, что не надевает. Так еще и ту маечку задирает как бы ненароком, демонстрируя стиральную доску вместо живота. Четвертый. Бычок такой мощный. Вот он и в свитере под горло. И в штанах камуфляжных, и взгляд такой, суровый, из-под лобья. Но двигается легко, будто на коньках родился. Пятый явный мажорчик в куртке с огромной надписью «Баленсиаго». Да и прочие шмотки у него явно брендовые и недешевые. Но выражение лица такое, что ясно. Он во всем этом модном обвесе с удовольствием попрется со всей своей компанией хоть в глухой лес? хоть в дом с привидениями, хоть на запрещенные гонки, на заброшенный военный ВПП. я стояла, облизываясь на каждого из них, и в первый раз в жизни, кажется, думала: эх, где мои 16 лет? я бы ух, я бы, ах, я бы не была такой приличной книжной девочкой, какой была в свои шестнадцать. а Машке, кстати, совершенно пофиг. Ей интереснее фанфики по Гарри Поттеру писать, и облизывается она на старых пердунов типа Дженсона Эклза или Алана Рикмана: Нет, не спорю. Алан Рикман прекрасен, но он же умер. А она только смеется и отвечает: Какая разница? Один из парней, тот, что с выбеленными волосами и розовыми прядями, отделился от группы друзей и лихо прокатился по кругу, разгоняясь все быстрее и быстрее. А потом сделал ласточку и сразу закрутился, весь вытягиваясь вверх. Казалось, он может вот так вертеться бесконечно долго. «Ух, какой!» – выразила мои чувство женщина лет пятидесяти рядом со мной. Она пришла с пятилетней девочкой и подбадривала ее, стоя за оградой. «Прыгни еще! Прыгни! Умеешь?» Парень обернулся к ней, мотнул подбородком и снова покатился по кругу, вывернув обе ступни наружу и разведя руки в стороны. «О, посмотрите! Молодец какой! Кораблик умеет!» Снова восхитилась женщина. «Похоже, серьезно занимается». Я покивала с улыбкой. Добавить мне было нечего. В фигурном катании я понимала примерно ничего. Зато вместе с соседкой по заборчику с удовольствием смотрела, как ловко светловолосый перетекает из одного элемента в другой. Словно ему это вообще ничего не стоит. Ощущение обманчивое. Я пару-тройку лет назад пыталась стать на коньки, чтобы разнообразить наш с Машкой зимний досуг. Максимум, на что меня хватило – проковылять вдоль бортика до следующего выхода и с позором рухнуть на скамейку. Лёд, правда, у нас во дворе был не такой гладкий. Вообще, удобно быть взрослой тетенькой, которую никто не заподозрит в амурном интересе к молодняку возраста наших детей. Можно беспалевно пялиться на этот молодняк, пуская слюни, а потом пожаловаться на то, что твои отпрыски не торопятся заниматься спортом. «А я вот внучку заинтересовала», — похвасталась женщина. «Говорят, можно на коньки с трех лет ставить, но мы дотянули до пяти. Страшно было за юные косточки. Зато от ледникового периода ее теперь не оторвать». «Моя в Лондоне на катке сейчас зажигает». Зачем-то соврала я, демонстрируя на телефоне фотографии, сделанные Машкой на демонстративно вежливом отдалении от катка. «Ну, молодец, молодец!» Как-то неискренне порадовалась женщина и принялась звать свою внучку. «Есения, давай сходим покушать!» «Ну, ба!» — законючила та. Парни тем временем разъехались в разные стороны и принялись раздавать зевакам, глазеющим на каток, яркие листовки. Я дождалась своей очереди и разочарованно выдохнула. «Скидка на билет» 5%. Они тут не по зову души выпендриваются, оказывается. На работе люди. Светловолосый, не глядя сунувший мне рекламку, услышал мой вздох и вернулся. Согласен, 5% жлобства. Заявил он так, словно мы с ним сто лет уже знакомы и давно обсуждали. Давай я тебе свою карточку дам, там 25% а конгив в прокате все равно хреновые. Уломаю Дианку дать свои погонять на часик. Зачем? Оторопела я, и зачем-то принялась впихивать ему листовку обратно в руку. Мне не надо. Да какое не надо? Ты уже полчаса на нас пялишься, как девочка со спичками на камин в богатом доме. Конечно, надо. Листовку он и меня забрал, но взамен протянул свою ладонь. Вблизи его уже не хотелось закутывать в шарфик и требовать надеть шапочку. От его тела пыхало жаром, как от печки, только что парни шел. Светлые доброзрачности глаза смотрели нагло и дерзко. Никакого уважения к взрослой приличной женщине.